Уязвимость, спрятанная за гневом. Окончание. Когда мы не желаем принимать действительность. Мы часто сердимся, когда у нас не хватает сил, чтобы честно признать ошибки и принять действительность такой, какая она есть. В тот момент, когда мы наконец решаемся отказаться от бесполезной борьбы, гнев превращается в грусть. А у грусти имеется однозначное преимущество перед гневом. Она вызывает сочувствие со стороны. Окружающие постараются вам помочь. Более того, грусть — чувство динамичное. Спустя некоторое время грусть пройдёт, а вы сами расправите плечи и начнёте искать новые возможности. Гнев же, напротив, может перерасти в горечь и остаться с вами до конца ваших дней. Гнев, в котором таится надежда, — характерная черта многих отношений, например, с бывшими супругами, братьями, сёстрами или работодателями. Если вы осознаете, на что именно надеетесь и почему сердитесь, то вам будет проще найти выход. Вам необходимо отыскать спрятанную за гневом надежду и либо изменить действительность, если это возможно, либо отказаться от этих намерений и, пережив грусть, пойти дальше. Когда вы перестанете грустить по поводу того, что недополучили от родителей или супруга, вы увидите их такими, какими они и являются, то есть обычными людьми, со всеми их достоинствами и недостатками. И хотя нового детства у вас не будет и время назад не воротишь, ваши отношения приобретут совершенно иной характер, как только вы прекратите требовать от других то, чем они не обладают, и откажетесь от желания переделать действительность и окружающих вас людей. Если вы сами становитесь объектом гнева, например, со стороны ваших взрослых детей, вы можете вслух признать свое бессилие, сказав, например, «Мне хотелось бы дать тебе другое детство». И если друг, например, ругает вас за то, что вы слишком рано ушли с его праздника и тем самым испортили ему настроение, можно ответить ему так, «Мне хотелось бы все исправить». Следовало бы вместо «хотелось бы» и гнев вместо «грусти». Следовало бы выражение, прекрасно подходящее для морального осуждения как себя самого, так и других людей. «Мне следовало уделять больше времени детям». Вот пример морального осуждения, направленного на самого себя. Вы обращаете гнев внутрь и становитесь объектом собственных нападок. Иногда вы выступаете обвинителем по отношению к другим. «Тебе следовало бы больше заботиться обо мне». Или еще хуже. «После всего, что я для тебя сделал, тебе следовало бы хотя бы спасибо сказать». Если вы легко раздражаетесь, значит склонны осуждать себя или других. Это действительно так. Отличие желания от надежды. Желание и надежда сильно отличаются друг от друга. Надежды должны отвечать реальности. Надеясь на что-то сказочное, мы тратим много времени и сил на нечто несуществующее. Например, женщина может долго прожить в браке без любви, надеясь, что в один прекрасный день ее муж изменится. Куда полезнее было бы отказаться от этой надежды, так она скорее привыкла бы к действительности и сумела решить, стоит ли принять ее реалии или оставить мужа и пойти своим путем. Со желаниями дело обстоит иначе. Вы можете хотеть чего-то совершенно невероятного, например, чтобы кто-то из умерших родственников ненадолго воскрес. Вам не под силу управлять желаниями, идущими из самой глубины чувств. Вы никогда не сможете заставить себя полюбить определенный цвет. Вы можете лишь прислушаться к себе и осознать, нравится вам, к примеру, синий или желтый. Можно даже сказать, что человек – это в какой-то степени его желание. Чтобы выяснить, что за человек передо мной, я спрашиваю, чего он хочет, и по его ответу мне все становится ясно. Осознавать свои желания значит прислушиваться к самому себе, а готовность выслушивать и желания других людей поможет вам завязывать крепкие и плодотворные отношения. Желания не бывают неправильными. Мы не властны над нашими желаниями. Можно попытаться их подавить, но это непросто и обходится нам недешево. За подавленные желания мы расплачиваемся жизнерадостностью. а взамен получаем чувство опустошенности или уныния. Желания полны жизни. Если ваша жизнь сильно отличается от той, которую вам хотелось бы вести, осознание желаний причиняет боль. Вы ощущаете грусть, идущую из самых глубин вашей души. Лично я предпочитаю грустить и чувствовать, что живу, нежели испытывать пустую наигранную радость, которая появляется, когда мы пытаемся заглушить боль. Морально осуждая себя или других, мы подчиняемся гневу, направленному либо внутрь, либо вовне. Осознавая свое желание, мы либо чувствуем радость, если желание возможно исполнить, либо испытываем горечь, если это невозможно. «Мне следовало бы делать то же, что и другим» можно изменить на «мне хотелось бы делать то же, что и другие». В последней фразе осуждение исчезло, уступив место грусти. Фразу «тебе следовало бы чаще мне помогать» можно изменить на «мне хотелось бы, чтобы ты чаще мне помогал» или даже короче «мне нужна твоя помощь». Надеюсь, слушатели заметят, что когда выражаешь желание, ощущения меняются. Вспомните какое-нибудь типичное обвинение в ваш адрес или в адрес окружающих и сформулируйте его в виде пожелания, используя фразы «мне бы хотелось» или «мне нужно». Обратите внимание, каким образом меняется внутренний настрой. Вам сразу становится намного спокойнее, хотя вместе со спокойствием к вам приходит и грусть. Как правило, гнев — чувство поверхностное. Есть несколько причин, из-за которых мы сердимся, вместо того, чтобы обратиться к скрытым за гневом чувствам. Возможно, нам невыносимо спрятанная за гневом печаль. Нас может тяготить чувство бессилия, которое мы испытываем, Сознавая, что чего-то лишены и не в силах этого изменить Если мы сердимся, значит мы за что-то боремся Ведь чем тяжелее борьба, тем меньше потребность прислушиваться к себе Некоторым куда проще поддерживать гнев и злиться на то, что уже в прошлом Чем честно признаться самим себе, что потерянного не вернешь Изменить прошлое невозможно Если вы пострадали, то это уже произошло и понесённые утраты останутся с вами навсегда. В тот день, когда вы смиритесь с действительностью, гнев превратится в грусть. А в грусти кроется исцеление. Грусть — это процесс, у которого есть начало и конец. Нам намного проще принять любовь и заботу окружающих, когда мы грустим, нежели в тот момент, когда нас переполняет гнев. Кроме того, когда мы сердимся… У окружающих намного реже возникает желание позаботиться о нас. Гнев отталкивает, а грусть вызывает желание помочь. Резюме. Уязвимость, спрятанная за гневом. Когда вы сердитесь от того, что нарушены ваши границы, гнев можно выразить в виде пожелания. Если вы привыкли в таких ситуациях гневаться, попробуйте изменить это, отыскав скрытое за гневом желание. и проговорите его вслух. Если за гневом скрываются какие-то другие чувства, следует рассказать о них. Разумеется, когда это возможно. Если вы вместо того, чтобы сердиться, расскажете о своем бессилии, страхе или грусти, то сможете отыскать новый путь и наладить более близкие отношения с окружающими.